Глава 103. Лето, яхта, парус. Истории становятся интересными лишь тогда, когда они становятся нескромными. Из кинофильма «Что мы говорим? Что мы делаем?» Все забранное в отеле с любовью украденным не считается. также с эмоциями, вином и мужчинами. Не помню, кто сказал, может, и я. Сколько глупостей совершается в мире после лишнего бокала вина. Иногда прекрасных, иногда ужасных. Я расскажу о своей. Это было мое любимое ледяное сухое белое, а его поцелую напротив — горячими. Хотя, подождите, это я слишком забежала вперед. Все началось так. Ах, какое могло быть увлекательное начало моей книги! Но случилось это лето. Такая странная пора лета, бац, и нет. Зато сколько осталось эмоций. И учеба, стилистики, новые клиенты, и кейсы, яхтинг, опять чудесный Питер. Много театра и моды. И такие милые, пьюрные мужчины. И глупые тоже. Я их называю «бессердечные мышцы». Не жалей умерших, Гарри. Жалей живых. И в особенности тех, кто живет без любви. Альбус Дамблдор И даже секс, правда, им всем далеко до Марио. Или до меня. Хотя лето уносит и это. И я все больше задаюсь вопросом, а был ли мальчик. Меняю яркие воспоминания на свежие ощущения. Действительно, пот, слезы и море смывают все. И еще кровь. Лето — чудесная пора. Можно и нужно уехать к морю одной ненадолго без всех этих артуров, экскурсий подруг, хоть и любимых. Пить горячий турецкий кофе, холодное вино, читать, думать о своем, никого к себе не подпускать, кроме моря, и наслаждаться солнцем из-под полей своей соломенной шляпы. Лето — прекрасная пора очищения и созревания. Время только для себя. Ах, какая могла бы быть книга! Но случилось еще одно лето. Лето 2022.